Парижская мечта Константину Гюису Первая Картина страшного пейзажа, невиданного до сих пор, Еще сегодня утром даже сумела восхитить мой взор. Сон, полный призрачных видений. О, в странных прихотью мечтах Весь мир изменчивых растений Я уничтожил в этих снах. Художник, горделивый гений, Однообразно помещал я в пьяное изображение лишь воду, мрамор и металл. И во дворце незавершенном был целый Вавилон-аркад, и в ярком золоте червонном фонтанов низвергался ряд. И водопады тяжелели, как занавес хрустальный там, и, обольщая, вниз летели по металлическим стенам. И не леса, а колоннады, В круг спящих высились озер, куда гигантские наяды, как женщины, бросали взор. Как скатерть воды голубые меж розово-зеленых скал. Поток за грани мировые на миллион миль выступал. Утес доселе небывавший, и вал магический, и лед своей громадой отражавший, и отраженный в свой черед. Совсем беспечные молчали потоки Ганга, и с вершин сокровища из урн сливали Вглубь бриллиантовых пучин. Я, Ферий творец, заставил, чтоб мой, осуществляя план, в туннель алмазный бег направил мной укрощенный океан. Все далее черное сверкало, и принимало все тона. И в луч кристальный облекала свое величие волна. Ни звезд, ни солнечного света под низким сводом голубым, Чтоб озарить причуду эту, сверкавшую огнем своим. Как чудом сверх его движение, как новизны ужасен вид, Ничто для слуха, все для зренья, молчание вечности царит. Второе. Открыв мой взор, огнем пылавший, я вновь лачугу различил, и снова сам собой уставший шипы забот я ощутил. Часы со звоном погребальным пробили полдень, грубо так, над миром костным и печальным ты небо проливала мрак.